Глава сороковая Похоже, в Кремле начали постепенно понимать, в какое дерьмо они все влезли обеими ногами. Войдя в Афганистан, и самые умные и опытные в политическом отношении начали стелить себе соломку, да прикрывать интимные части тела. Одним из первых подсуетился министр обороны Устинов, съевший не одну собаку в партопаратных играх. Он отозвал свои креатуры Соколова с Охромеевым, чтобы их неудачи не ударили рикошетом по нему самому проведя через Политбюро, и он вроде как становится ни при чем, в статусе главного военного советника, генерала армии, майорова Александра Михайловича. Мнение об этом человеке у Анатолия сложилось противоречивое. С одной стороны, вполне вменяемый командующий, бережно относившийся к личному составу. С другой стороны, как признавался сам майоров, он пытался победить противника с минимальными для того потерями, от чего отказался от использования мощных боеприпасов вроде бомб объемного взрыва и с игольчатой начинкой, даже без риска поражения онами мирного населения. Вот эта противоречивость и была непонятна Киборгину. Нет, так-то понятно, что минимальными потерями со стороны врага он не хотел их озлоблять, но проблема в том, что он совершенно не учитывал менталитета местных, что совсем не оценили сей доброты. Импонировало лишь то, что по прибытии в Афганистан Генерал армии постарался в кратчайшие сроки вникнуть в дела не только по отчетам, сидя в Кабуле, прекрасно понимая, что там всей правды не найдет, но и через личное ознакомление для определения содержания и характера боевых действий, для чего начал длительную поездку по Афганистану. Во время всего изучения ТВД и личного знакомства с руководящим составом дивизии 40-й армии и армейских корпусов ВСДРА, глубже узнав особенности взаимодействия между ними, Он рассчитывал выработать совершенно иную новую стратегию и тактику, которые ошеломили бы пешаварское руководство и полевых командиров, и создали бы предпосылки полной победы над мятежниками в ближайшие 2-3 месяца, максимум полгода. Так и хотелось на это сказать. Наивный албанский юноша. Как правило, вылетали в один из провинциальных центров ДРА, там заслушивали губернатора провинции, его администрацию командиров армейского корпуса или командира пехотной дивизии афганской армии. В этом случае вместе с Майоровым вылетали секретари ЦК НДПА, министры обороны и МВД. Время от времени на аэродроме, пересев в бронемашину, заезжали в полки 40-й армии или в афганские части, добираясь до действующих батальонов, то есть непосредственно в район боевых действий. По возвращении в Кабул после каждого такого заезда на места уточнялись уже имевшиеся планы боевых действий, меняли поставленные задачи тем или иным соединением и частям 40-й армии или вооруженных сил ДРА. При этом они практиковали неожиданные наезды, воюющие батальоны и даже роты. В этом случае туда добирались двумя-тремя вертолетами и уже там проходила откровенная беседа с младшими офицерами, что называется без свидетелей. Конечно же, о почти ежедневных перелетах нового ГВС стало известно всем и каждому, в том числе командиру сводного усиленного батальона морской пехоты. По старой советской традиции, при угрозе появления начальства, в расположении начинается оврал с покраской травы. К счастью, с травой в Афганистане вообще плохо. По крайней мере, с обычной, а не дурманищей. Но все остальное отмывалось, красилось и вообще приводилось в божеский вид. Даже то, что изначально такового не имело. Естественно, что объявляли в неочередной ПХД. На жаргоне военных полностью херовый день. И вот тут уже начался откровенный маразм. В том смысле, что с брони начали снимать защитные экраны. Авторитет полковника Овсиенко в глазах Киборгина упал откровенно ниже Принтуса. Это ж надо так перестраховаться. Это вместо того, чтобы доказать их необходимость и наоборот набрать дополнительные очки в глазах начальства, Комбат решил не рисковать, с разочарованием подумал Анатолий. Понятно, что полковник больше опасался маршала Соколова, старого танкиста, что мог сильно неодобрительно отнестись к неуставной навесной броне, и который носился по всему Афганистану вместе с Майоровым, тоже, кстати говоря, танкист, так сказать, передавал дела заступающему на дежурство. Как раз в это время командование решило провести операцию по уничтожению сил противника к западу от Герата, и тем самым окончательно перекрыть хотя бы тут, на севере, путь в Иран, ну и зачистить город Гуриан от сил мятежников. А это уже было просто неприлично, когда целая армия душманов, несколько тысяч человек, контролировала второй по значимости город-провинции и городки вокруг, находившиеся всего в 60 километрах от Герата. Морпехом третьей роты полковник, видимо, решил перед возможным заездом начальства Сплавить ставшего слишком неконтролируемого лейтенанта подальше, чтобы не вылезть в самый неподходящий момент. При поддержке афганцев было приказано зачистить горную гряду до шах, протянувшуюся с юго-запада на северо-восток тремя кучками километров на 70. Впрочем, реально требовалось зачистить центральную часть, откуда вытекала речка, впадающая в озеро Намакзар, на границе с Ираном. Требовалось это для того, чтобы не получить внезапный удар в тыл когда, собственно, начнется зачистка Гуриана, для чего с запада район блокировали мотострелки с афганцами, чтобы никто не сбежал, а основной удар должны были нанести морпехи также при поддержке афганцев. В общем, формально всю эту территорию, в том числе проблемный город, контролировала афганская армия. Но уже ни для кого не секрет, что афганская армия едва контролирует саму себя. Постоянное дезертирство солдат, что пополняли ряды мятежников, стало ее бичом. Для усиления роте дали 2 Т-55, плюс афганцы выделили аж танковую роту из дислоцированной неподалеку 4-й танковой бригады.